Евгений Севков – кандидат экономических наук, аттестованный аудитор, является одним из ведущих российских специалистов в области аудита и бухгалтерского учета, имеет богатый опыт арбитражной практики, работы в крупных российских иностранных компаниях, автор многочисленных учебно-методических пособий, ведущий популярных семинаров, Его литературный дебют состоялся летом 2010 года. Налоговый триллер «Аудитор» заслужил благосклонные отзывы критики, пользуется популярностью как у специалистов в сфере бухучета и аудита, так и у обычных читателей. Вторая часть трилогии Простаса Стаса Савельева, которую открыл роман «Аудитор» — финансово-политический боевик «Консультант». Супергерой нашего времени, секретному агенту аудита Джеймсу Бонду экономических трюков, интеллектуальных поединков и головокружительных финансовых комбинаций Стасу Савельеву дан новый код доступа. Он выходит на федеральный уровень. То, что раньше он делал для частных лиц и отдельных предприятий, теперь консультант-комбинатор исполняет для целого субъекта федерации. Умело манипулируя налоговым законодательством и управляя потоками бюджетных средств, он решает не только экономические, но и политические задачи. Консультант Савельев намечает цель – создание налогового рая в отдельно взятом регионе, а его заказчик, мэр провинциального города, теперь может рассчитывать не только на кресло губернатора, но и на выдвижение своей кандидатуры на пост главы государства. Чиновники и олигархи, предприниматели и колдуны, директора заводов и и бандиты, прекрасные министерша и сотрудник британских спецслужб. Все вовлечены в закрученный детективный сюжет. Поиски золота в затерянном приурайском поселке, охота на свирепых таежных медведей, гламурные тусовки секс-меньшинств, пиратская атака на антикварную яхту у берегов Италии. Масса событий гармонично вплетена в несколько месяцев из жизни Стаса Савельева. Современный мир живет по жестоким законам. Только бизнес и ничего личного. Однако в романе, как в реальной действительности, остается место и для чисто человеческих отношений. Любовь, дружба, взаимовыручка. Ответственность перед близкими людьми. И пусть все герои полностью вымышлены, а ситуации намеренно утрированы почти до фантастических масштабов, все же есть в этой книге один персонаж, списанный с натуры. Система бюджетно-налогового федерализма современной России. Все экономические схемы также абсолютно реальны и вполне применимы на практике. Читайте новый роман Евгения Сивкова «Консультант». Великолепное практическое пособие по налоговой оптимизации. Отличное развлечение. Диктор Артем Артёмов, звукорежиссер Владислав Горжак. Если серьезно, весь последний год стараюсь не думать ни о чем, кроме работы Сердце как камень стало Все чувства еще прошлым летом умерли Ему уже приходилось быть на грани жизни и смерти За удачу пришлось слишком дорого заплатить Чем сейчас занимаешься? Город бьет рекорды по зарплате и инвестициям. Твоя работа. Новая миссия. Новые обстоятельства. И теперь лицо официальное. Точнее, полуофициальное. Отвечать за это тоже тебе. Сможет ли герой обрести новую любовь? Единственная женщина, которую я по-настоящему люблю. Ее нет сейчас рядом. Такова судьба. Этой весной приключения найдут своего героя. Финансово-политический боевик «Консультант».